— Вессеро. — Это он? Великий Вессеро? — Его тело. — Значит, он. — Скорее то, что от него осталось. — Тебе не кажется, что ему чего-то не хватает? — Похоже на то. — Это правда, что он выстрелил себе в голову перед тем, как вы обнаружили его в подвале под гардеробной? — Нет. — Тогда кто подстрелил его? — Никто. Это все сплетни. Когда мы спустились вниз, он лежал в герметичном саркофаге. Корнер сказал, что он мертв уже несколько месяцев. — Что ты говоришь? Это невозможно. Великий Виссеру — один из самых известных иллюзионистов города. На его пятничное шоу уже много лет народ толпами валит. Если бы он вдруг прекратил выступление, об этом написали бы все газеты. — Да, но он не прекратил. — Я не понимаю. «Я тоже. Я знаю только, что уже четыре человека погибли, пытаясь достать его из этого саркофага. Они орали, так будто горели заживо. Пятый выжил, но трудно сказать, выздороветь ли когда-нибудь. Потому ни при каких обстоятельствах не прикасайся к его телу, понял? Ни при каких обстоятельствах. Сейчас ты переоденешься в гражданскую одежду, получишь документы, И из благословения комиссара Берга вывезешь в Эссеро из города. Сейчас наши ребята упокоят тело в свинцовой гроб и погрузят машину. Но почему я? Мне кажется, это слишком ответственное задание. Не знаю, справлюсь ли я. Водитель из меня не важный, и могут быть неприятности, если кто-нибудь узнает, что я без у этого людоеда. Спокойно, мы все провернем в тайне. «Никакого конвоя не будет. Никто не обратит внимания на обычный автомобиль, если за рулем будет обычный гражданин. К тому же ты будешь под постоянным наблюдением. Если что-нибудь случится, мы немедленно вмешаемся. Все ясно?» «Думаю, да. Так куда мне его отвезти?» «Поехал?» «Да». «Хорошо. Отзови людей и скажи им, пусть начинают собирать манатки». «Этот балаган меня раздражает. весэру даже мертвый, вынуждает нас участвовать в его шоу». «Не слишком ли рано?» «Думаешь, он может вернуться?» «Пожалуй, нет, но нам надо быть готовым к любому развитию событий». «Тогда пускай все остаются на своих местах. Надеюсь, что больничное начальство не будет создавать проблем. Полицейские декорации еще могут пригодиться». — Мне нужны два часа. Этого должно хватить. — Пусть только доберется до полигона. Мы закроем дело, когда будем уверены, что все кончено. — Так точно, господин комиссар. Хотя у меня все еще остаются сомнения. — Но это же была твоя идея. — Вот именно. Я могу ошибаться. — Ничего не поделаешь. Исключительные ситуации требуют исключительных решений. Есть связь с полигоном и с людьми, которые следят за нашим человеком. Замечательно. Где он сейчас? Старый фургон легко движется по мокрому асфальту. Стемнело, моросит мелкий и противный дождь. Водитель улыбается себе под нос, его больше не беспокоит изнуряющая головная боль, которая так долго мучила, что он уже и забыл, каково это — жить без боли. Стойкое ощущение, что вот-вот что-то произойдет. «Только что? Разве может что-то произойти, когда ты живешь рядом с такой скучной женой? Но он же не женат. А может, женат? Такое же чувство, как если живешь с матерью. У него что, жена вместо матери? Нет, у него точно никогда не было жены. Родители? Он их не помнит. Какие-то, конечно, были когда-то. Восторженные толпы?» Мимо проплывают огни, которые еще недавно ослепляли, но теперь на них можно смотреть, не щурясь. Черное пятно глаз, ни одного знакомого лица. Без проблем, что-то приближается, шаг за шагом, шаг за шагом. Нет, это дворники отбивают мокрый ритм по лобовому стеклу так хочется убежать, забиться в тёмный угол и одновременно выбраться, атаковать, утолить голод. Руки так крепко сжимают руль, что побелели костяшки пальцев и дрожат плечи. Наконец на обочине мелькнул указатель, фургон притормаживает и сворачивает на грунтовую дорогу. Движется к охраняемым воротам. Вооруженные солдаты проверяют документы и пропускают дальше. Машина въезжает в лес. Скользя по грязной колее, Вдали вспыхивает свет мощных галогеновых прожекторов. Водитель подъезжает к ним и останавливает фургон. Его просят выйти. Он не сопротивляется, выполняет команды, но в голосах военных звучит напряжение. Его окружают со всех сторон, толкают стальными прутьями. Прикосновение металла обжигает даже через одежду. Внезапно он падает в глубокую грязную яму. Поднял голову. Он видит, как открывается горлышко огнемета, шипит водяной пар и нечто, что корчится в яме студенистыми туденистыми комками. Как ты догадался? Он единственный, кто пережил встречу с Виссеру и все это время видел его тело, хотя сразу после вскрытия саркофага оно растворилось в воздухе.